Глава 16 Следующие несколько дней я старался действовать аккуратнее. Два-три прыжка и, если не заметили, устраивал лёжку на несколько часов. Раствор гороха для усиления способностей и оздоровительный сон. На полглаза, если позволяла обстановка. Вот как раз сон чуть не стал для меня роковым — Когда спишь урывками по нескольку раз в сутки, есть риск провалиться в царство Морфея неожиданно. Водители-дальнобойщики знают о том эффекте не понаслышке. Едешь себе в ночи, никого не трогаешь. Встречки, что не переключаются с дальнего на ближний, отдельные спасибо, чтобы им гаишник злой попался. Любимая радиостанция, кофе с термоса уже не помогают. Нужно остановиться, просто тихонько притормозить, встать на обочине и поспать хотя бы 30 минут, как Штирлиц. Но нет, инерция мышления того не позволяет. До ближайшей кафешки километров 12-15 вмиг долечу. И летит. Глаза закрылись на долю секунды. Так показалось. Так работает мозг. А ты в лучшем случае слетел с трассы, а худшим расскажут в новостях. Вот и я. Приземлился на высотку, огляделся, все как положено, и лишь потом присел. Вроде как ненадолго. Прикрыл один глаз, затем второй, а через долю секунды, не забываем, так мозг работает, дикая боль в левой руке. Тварь, даже не матеры, вцепилась в нее тремя рядами клыков. Орал я лучше роженицы при крайней схватке, но про дары не забыл. Стикс в помощь. Прыжок в пустоту, точнее, вверх. Посмотрел на удивленного лотера, потерявшего пищу, и сразу назад. «Шаг опрометчивый. Нельзя поддаваться чувствам. Но урод меня цапнул. А это, сука, больно? На тебе!» Короткий точный удар в споровый мешок. Рухнув, как подрубленный баобаб, лотер засучил лапищами по кровле. «Падла! Чуть мне руку не откусил!» Потеряв интерес к зараженному, я перетянул руку жгутом и принялся бинтовать. «Кровь лилась!» Внизу урчали возбужденные криками твари. В шахте лестничного пролета что-то гремело. «Скоро, очень скоро они будут здесь». Забинтовав, насколько мог туго, глотнул живчика и прыгнул. Затем еще и еще. Во время коротких остановок менял повязку до тех пор, пока кровь не стала просто сочиться. Меня опять ткнули мордой. На живом примере показали, что нужно отдыхать. Иначе в следующий раз рискуешь остаться без головы. Хорошо хоть за руку. Рана, конечно, страшная. От одного ее вида можно в обморок свалиться. Появилось головокружение, слабость. Сказывалась потеря крови. С другой стороны, могло быть и хуже. Цапни он, допустим, за голову. И все. Конец моему походу. Найдя положительную сторону в произошедшем, я решил основательно отдохнуть. Возможно, даже напиться. А для этого нужен свежий город». Желтоватый туман протянулся с севера на юг, насколько хватало взгляда. Это говорило о том, что за широкой рекой обширный городской кластер, возможно, мегаполис. Что одновременно и хорошо, и плохо. Много сильных и умных монстров, но и времени до полного коллапса поболье. Плюс с востока кластер прикрыт рекой, не всякая тварь полезет. Для отдыха лучше места не придумаешь. И в этот раз никаких гостиниц. Буду как Карлсон». «Здорово!» — поприветствовал я продавца. Дородный бородатый детина напрягся, как только меня увидел, что, в общем-то, не мудрено. Когда на пороге охотничьего магазина появляется бледный, потертый субъект в камуфляже, да еще и со злобного вида карманной собачкой, по поневоле занервничаешь. Из оружия я оставил только нож внешника. Одел сменку, а все остальное сложил в рюкзак и отправил в карман, предварительно выпустив пряника. «Здоровее видали!» недружелюбно ответил детина, пряча правую руку за спину. Свет моргал, откуда-то из подсобки слышалось тарахтение генератора. Интересно, кто ему больше не понравился, я или пряник? Пес стал проявлять недовольство, как только мы попали в город. Рычал, лаял и даже пытался бросаться на прохожих. Вот и сейчас, глядя на бородача, он тихонько рычал. «Оружие и боеприпасы только по охотничьему билету», — бросил продавец, с опаской поглядывая на пряника. Стволов висело достаточно. За спиной у Детины было вывешено несколько десятков экземпляров, сплошь охотничьи двустволки до карабины. «Этого добра не надо», — ответил я, стараясь со словами отправить и дружелюбные флюиды. Еще Алевтина из далекого забытого города говорила, что «выглядим мы чужеродно, будто из другой картинки вырезали». Вот и реагирует кто во что горазд. «Куртку камуфляжную, — я указал на свою. Штаны и берцы 45 пятого размера, если есть». «Это без проблем. Но магазин у нас не из дешевых, — предупредил бородач. Добро, я платежеспособен». На столе появилось несколько пятитысячных купюр. Это обстоятельство повлияло получше моих флюидов. Через 30 минут обновки были завернуты в большой камуфляжный пакет. «Слушай, друг», — начал я, — «горные молотки в продаже есть? Ну, такие заостренные с обеих сторон. На витрине не вижу, может, в закромах где?» Чтобы подтвердить свою серьезность, я выложил еще две красивые купюры. Женя, как звали продавца, настолько ко мне подобрел, что нашел даже подобие кобуры для переноски на поясе. Выглядело, конечно, по-дурацки, но лучше, чем за поясом. «Ты и так маньяк на морду, а будешь таскаться с этой хреновиной в руке, точно заберут». Сказал он мне на прощание. Эх, Женя, Женя, маньяков ты еще не видел. Спасает то, что мы в центре мегаполиса, тут даже все проникающие тухлятины не воняет. Но уже скоро. А до этого надо успеть хорошенько подкрепиться. Народ вел себя так, как обычно ведут горожане при отсутствии электричества и связи. Молодежь так вообще потеряна. Гаджеты не работают. Жизнь закончилась в их глазах, так и было написано. Люди сидели в машинах, те стояли в пробках. Особо нетерпеливые регулярно жали на клаксоны, будто это чем-то поможет. Дорога забита от горизонта до горизонта. Пешеходы не особо торопились. Взгляды некоторых останавливались на мне и тут же отворачивались. Должно быть работа инстинкта. Смотрели они как-то пусто. Я теперь понимал пряника. Вроде видят, а ты их не особо чувствуешь как куклы на ниточках. Сотни, тысячи пустых. А нет, ошибочка. Один заинтересованный и даже незлобный сверлит мне затылок. Я повернулся. На другой стороне улицы, в летнем кафе, сидел брюнет в странном черном одеянии и солнцезащитных очках. Встретившись со мной взглядом, он удивился и даже растерялся. Я это четко почувствовал. Пришлось взять пряника на руки и перебираться на другую сторону, благо машины стояли в жесткой пробке. «Привет, я Кнут». Китаец или кореец, я не смог определить. Поднялся со стула и протянул руку. «Хон, ты не похож на них». По-русски китаец говорил лучше любого славянина. Отпущенный на землю пряник обнюхал его штаны и рыкнул на проходящую мимо блондинку. «Потому что я иммунный, как и ты». «Иммунный». Он будто попробовал слово «на вкус». «Странный ты, Хон. Иммунный, а не знаешь этого?» «Я думал, что это ад!» Он растерянно улыбнулся. В этот момент к нам подошел официант, посмотрел на меня, дернулся назад, но тут же взял себя в руки. «Вы готовы заказать? Вот только у нас нет генератора, все холодное, но свежее», — сказал он, приклеив дежурную улыбку. «Хон?» — обратился я к новому знакомому, игнорируя официанта. «Сколько у нас времени?» «Ну, ты понимаешь, о чем я?» «Примерно три часа», — ответил тот, быстро сообразив. «Отлично. Мне и моему большому другу, — я ткнул в пряника, — нужно мясо. Много и горячего. Знаешь такое место? Что-нибудь грузинское или армянское? Там мы поговорим». Официант, поняв, что заказа не будет, удалился в освояси. А он не спешил. Сначала он какое-то время смотрел через улицу, словно кого-то ожидая, и лишь потом ответил. «Да, у Ашота. Я там иногда бываю. Шашлык, шаурма, много чего. Но только дай мне несколько минут, хорошо?» Времени еще достаточно. Кивнув, я присел на свободный стул и от безделья принялся разглядывать прохожих. Автомобилисты сигналили, обмениваясь гневными репликами. Люди на балконах тоже что-то выкрикивали. В общем, градус накалялся. Причина ожидания, как сказал Хон, появилась через несколько минут. Миниатюрная девушка, китаянка. Поначалу я принял ее за ребенка, но когда она прошла мимо, стало понятно, что девушка вполне себе взрослая. Хон поспешил спрятать лицо, грустно вздохнув при этом, а я решил задать вопрос. «Почему ты не подойдешь к ней?» «Вот почему». Китаец поднял очки, и на меня уставилось нечто. Кроме того, что разрез глаз был вовсе не китайским, белки заменяла абсолютная чернота с маленькими золотистыми точками вместо зрачков. Я словно в космическую червоточину заглянул. Или она в меня. В общем, впечатление не из приятных. «Как тебе такой человек?» «А человек ли я?» «Ты иммунный человек», — сказал я как можно спокойнее. А по поводу квазов, видал я и пострашнее. Обычно тело тоже меняется, причем до неузнаваемости. «Есть и другие...» Да уж, кто-то говорил, что тут нет иммунных. Ошибка сидела напротив меня, не подозревая о существовании себе подобных. На востоке есть целые города. Их называют стабами, от слова «стабильный». В этом проклятом мире много людей, Хон. Хорошие, плохие, как и везде. Люди? Мир? На короткий момент его лицо озарила счастливая, почти детская улыбка но стоило ему посмотреть вслед потерявшейся из виду девушки, как вернулась грусть. «Кто она?» «Это моя жена», — произнес Хон, крепко сжав кулаки. «Мужику не позавидуешь. Вот она, живая, здоровая, недоступная. Интересно, давно он тут?» «Пойдем, Хон, покажешь дорогу, там и поговорим». Молча поднявшись, китаец подхватил прислоненное к стене трости и вышел из кафе. Хон оказался настоящим мастером кунг-фу, а в Россию он попал из-за жены. Прилетел из Пекина, желая сделать сюрприз. Причем по-русски он знал только «здрасте» и «пожалуйста». Мне в это верилось с трудом, ведь говорил Хон лучше и чище меня. Один стикс знает, сколько он тут пробыл. Пять, десять, двадцать лет. Сам Хон сбился после двухсотой перезагрузки, которую он называл «перерождением». Джи, его жена, прилетела на очередные курсы повышения квалификации и уже должна была вернуться. Хон прибыл на пару дней раньше, очень хотел сделать сюрприз, а заодно и погулять по великой северной стране. Сюрприза не вышла. Спустился кислый туман, город встал в пробках. Не зная дороги, Хон добирался несколько часов. Прежде чем началось безумие, он умудрился найти жену и спрятаться с другими в каком-то баре. К тому времени с окраин стали доноситься выстрелы и даже взрывы. Спустя час окружающие начали обращаться, и Хону пришлось убивать. Джи он убил через сутки, когда уже не было сомнений в ее безумии. Мало того, что она не узнавала мужа, так еще и пыталась его съесть. Обессилев морально и физически, Хон провалился в беспокойный сон, а проснулся от того, что кто-то вышиб дверь. Ворвалась такая тварь, чьей внешности позавидуют самые страшные демоны. Не раздумывая, тварь бросилась на Хона и убила бы, не будь он лучшим учеником. Ни кулаки, ни ноги не могли причинить вреда адскому порождению, как он не пытался, только конечности подбивал, ведь мог крошить ими кирпичную стену. Победа получилась неожиданной и на удивление легкой. В порыве отчаяния Хон совершил сальто, ударив при этом по странному наросту на затылке демона. Не прошло и трех секунд, как тварь упала и затряслась в предсмертных конвульсиях. Порадоваться победе он не успел. В дверь прорывался монстр в разы больше предыдущего. Демон выглядел, как скала с клыками и шипами. Спасало только то, что проем был узок. Влезала голова и лапа. Хон не стал испытывать судьбу. Рано или поздно демон прорвется. Бетонный проем крошился и трещал. Бросив на жену прощальный взгляд, он убежал на кухню. В одном из подсобных помещений нашелся погреб, там и удалось укрыться. Возня на поверхности продолжалась почти двое суток. Все это время Хон старался не выдать себя лишним движением. В погребе хранились овощи и фрукты, так что с едой проблем не было, в отличие от воды. Постоянная жажда и нарастающая головная боль — вот с чем приходилось мириться. К концу вторых суток добровольного заточения Хон был настолько плох, что уже не отличал реальности от бреда. Он ходил по бару, нисколько не смущаясь вони, переступал через человеческие кости, воспринимая их как часть интерьера. В бреду нашлось место для бутылки минеральной воды. Затем появилась Джи. Не говоря ни слова, она взяла Хона за руку и подвела к мертвому демону. Это было очень странно, ведь он помнил, что его жена мертва, он сам ее убил. А сейчас хрупкая Джи была намного сильнее его. Как Хон не старался, у него не получалось вырваться. Девушка подошла к демону, от которого осталась только голова и несколько костей, сунула руку в странный нарост на затылке, улыбнулась и вынула оттуда пригоршню разноцветных камней. Тут картинка бреда сменилась. Хон находился на вершине холма, что возвышался недалеко от его дома. Рядом с Джи стояли его отец и мать, Они смотрели на сына с грустью в глазах. Затем его мертвая жена дала родителям по зеленому камушку из той пригоршни. Мама, недолго думая, положила свой под язык и принялась рассасывать, как карамельку. Отец последовал ее примеру. Что странно, ведь он не любил сладкого. Бред снова сменился, показывая тот проклятый город, в котором Хон потерял жену. Вид был с высоты птичьего полета. Руины, остовы домов, сгоревшие машины на улицах. Все это подернулось и стало покрываться желтым туманом. Мутная воздушная субстанция поднималась все выше и выше до тех пор, пока не покрыла крышу самого высокого небоскреба. Затем засверкали беззвучные молнии, туман стал рассеиваться, являя взору целые дома и людей. Мертвый город ожил. Поняв это, он почувствовал, что падает. Страх завладел им. «Еще минута, еще несколько секунд, и он разобьется». Хон очнулся рывком, как в детстве. Отец придумал для него свой будильник — таз с водой. Если сын не просыпается в нужное время, ледяная вода помогает. Он проснулся, как ошпаренный, только что не кричал. «Все тот же погреб, но не тот. Не хватало запаха тухлятины, и во рту какая-то гадость». Сплюнув это на ладонь, он обнаружил зеленый камушек. Хон уже хотел швырнуть его в темный угол, но новые обстоятельства заставили прислушаться к себе. Жажды не было, и от головной боли, в с тошнотой, не осталось и следа. Он чувствовал себя абсолютно здоровым, даже ссадины на кулаках зажили. Удивившись изменением, Хон спрятал камушек в карман и попытался открыть крышку погреба. У него не вышло, пришлось вышибать. Навесной замок говорил о том, что его кто-то закрыл, а затем прибрался, и не только в кухне. Помещение бара тоже блестало чистотой. «Никаких тебе трупов с монстрами» а вместо вони — легкий запах хлорки. В этот момент послышался щелчок замочной скважины, и входная дверь открылась, впуская солнечный свет и мужчину. Хон узнал его и, не зная, как реагировать, спрятался. Это была точная копия убитого им бармена. Невозможно спутать, внешность слишком приметная. Экс-мертвец спокойно прошел за барную стойку и скрылся в своей подсобке. Огромное блюдо, наполненное отборными кусками жареного мяса, встало перед моим носом. «Какая красота!» Услышав мой комплимент, Ашот расплылся в улыбке. «Спасибо, дорогой! Все для вас! Ара, ты правда столько съешь?» Несколько месяцев назад я бы и сам удивился, ведь четыре порции шашлыка именно так и выглядели, в смысле, как гора сочного, хорошо прожаренного мяса. Мой бешеный метаболизм Подживающие рана плюс постоянно применяемые способности требовали много пищи. На одних консервах долго не протянешь. «Не сомневайся», — подтвердил я. «Ой-ой, мой дядя, слушай, ел в два раза меньше и был вот такой!» Он обозначил пространство, насколько хватило рук. Я улыбнулся удаляющейся спине кавказца и посмотрел на Хона. Закончив свой рассказ, китайц изучал брошюру «Новичка». В отличие от меня, он довольствовался чаем с чебуреками, иногда подкидывая кусочки бурчащему под столом прянику. В общем, ничего особо нового я не узнал. Обычная история Улья. Мужик получает иммунитет, а жена заражается. Таких случаев тысячи. За исключением того, что он встречал и терял жену сотни раз, не теряя при этом надежды. Завидная китайская настойчивость. А ведь даже не знает, что однажды стикс может оставить ее иммунной. Тут как повезет. К тому же надо быть всегда рядом. Пекло все-таки. Интересно, он использовал спараны рассасывая. И ведь жив? Хром, мой крестный, назвал бы это чуйкой иммунного. Дар тоже не из рядовых. Способность пережить перезагрузку. Об этом дарят только слухи на уровне баек. Типа рассказов про счастливчика или столетний дуб. Так нет же? Способность существует. Вот он сидит, не подозревая о своей исключительности. Жил тут годами, общаясь с людьми, правда, всего по пять часов в неделю. Все остальное время было не до болтовни. Охотился, а затем отлеживался по подвалам, но надежды не терял. Размышляя, я не заметил, как умял большую часть тарелки, или уж скорее подноса. Подмаринованный лучок с зеленью, да с холодным пивком, питание шло на ура. «Где найти этого?» — Хон заглянул в брошюрку. «Скребера». «Я чуть пивом не подавился». «Опер ты, чел. Дошел до сути». Почеши. ты. Нельзя про этих чертей вне стаба вспоминать. Дурная примета». «Стаб?» «Стабильный кластер. Он не перегружается?» «Верно», — на всякий случай подтвердил я. «Значит, мы на стандартном?» «Да. Ты сам говорил. Раз в неделю». «Точно», — подтвердил уже он. «Так ты знаешь, где они пасутся?» «Ха! Пасутся!» — усмехнулся я. «Обитают они особняком. Охотятся на них бригады до полусотни человек с разными способностями». «Ты не смотри!» — я ткнул в картинку. «Что он похож на милого богомола? Эта тварь сожрет суперэлиту, высрет и опять сожрет. Она даже, ой, сказать не успеет. К тому же я понятия не имею, где их искать. Эта информация стоит больших денег». «Вот это деньги?» Хон высыпал на стол пригоршню красных и черных жемчужин. Да, местный аналог. За эту кучку даже в приличном стабе могут удавить. На что Хон достал одноплечную сумку и показал мне ее содержимое. Пришлось откашливаться. В этот раз я все-таки подавился. Треть сумки была заполнена красными и черными камушками. Несколько сотен жемчужин. Практически передо мной сидел олигарх, Если надо, могу набить еще столько же, недели за две. Я не знал, что они ценятся. Принимал по одной раз в неделю. Пробовал чаще, но всегда тошнило. Капец. Раз в неделю. Сколько же он их сожрал? И почему до сих пор не кваз? Взяв себя в руки, я продолжил. С таким количеством жемчуга надобность в покупке информации отпадает. Не знаю, хватит ли на три, но уверен, на пару белых жемчужин этого достаточно. Новый приятель повеселел и вроде как начал собираться, но я решил его остепенить. «Хуан, не спеши!» — парень нетерпеливо поерзал. «Ты, мужик, крутой, я вижу. Не всякий сможет даже десятую часть того набить!» — я кивнул на сумку. «Имеется в виду за всю жизнь! Но ты не бессмертный!» «Да, силен, быстр, но не всемогущ. До ближайшего стаба не меньше четырехсот километров, а это пара сотен кластеров, набитых развитыми зараженными». Мои слова не произвели нужного впечатления. Для того, чтобы понять это, не обязательно было заглядывать в глаза. На его физиономии светилась самодовольная улыбка. Ладно. Брошюрку всю прочитал. Достаточно. Я смогу, ответил он, откидываясь на спинку стола. В помещение зашла парочка молодых ребят. Позиравшись в плохо освещенной кафешке, они устроились через пару столов от нас и сразу крикнули шашлычника. Пряник повел себя предсказуемо, высунулся из-под стола и тихонько зарычал. «Цицу! На, вот тебе!» Кинув под стол кусок мяса, я продолжил. «Ты на других кластерах бывал?» «Нет, не так. Достаточно их просто видеть». Он кивнул, не понимая, к чему я веду. «Насколько часто они меняются? Ну, скажем, сегодня на севере загрузилось поле пшеницы, а через неделю — дубовая роща. Что-нибудь подобное замечал?» Думал он недолго. На севере не замечал. Вот на востоке вместо реки бывает болото. Не пойму, к чему этот вопрос? Подошедший Ашот заметил пустой блюдо и запричитал. — Ай, вах, вах ара, уже съел? — Да, друг, спасибо. Ничего вкуснее я еще не пробовал. На стол легла пятитысячная купюра. — Сдачи не надо. — Ай, много, ара, много? — Не обижай, друг, это комплимент за твои труды. Ашот выставил руки в примирительном жесте. «Спасибо, брат!» Дождавшись, когда повеселевший шашлычник удалится, я ответил на вопрос Хона. «К тому, что кластеры иногда меняют местоположение, особенно в пекле. Ушел ты, скажем, в стаб и вернулся, в лучшем случае, через две недели, а вместо родного кластера какой-нибудь райцентр или вообще лес. Что ты будешь делать?» Самодовольная улыбка сползла. До парня стала доходить. «Мне что, вечно за ней наблюдать?» видеть, как она превращается в демона. — Не унывай, Хон, — прервал Еву Тираду. — Вот, держи. И не надо ничего говорить. Просто прими. По столу покатился белый шарик. Хон поймал его, поняв, что это еще до прикосновения. Шарик обладал своей аурой. И теперь, отделившись от странного русского, показался во всей своей красе многогранное переплетение жизненных сил и других неизвестных Хону энергетических нитей, которые взаимодействовали с аурой проклятого мира. Непонятно, как такая красота может кому-то принадлежать. Приглядевшись к обушевавшим в жемчужине энергиям, Хон понял — она никому не принадлежит, даже это проклятое место для нее чуждо. Жемчужина, прежде чем раствориться в тканях мироздания, делится частью себя — И эта малая доля способна развить способности в разы лучше того хлама, что у него в сумке. Победить любые болезни, и даже смерть ей не указ. Хону очень хотелось взять эту часть себе. К тому же он знал, как ее правильно распределить, чтобы получить максимум из возможного. Но он этого не сделает. Сила, в чем он не сомневался, станет частью Джи, его возлюбленной. Нужно лишь... Почему бы не сейчас? Джи должна быть в торговом центре, на втором этаже. Пряник, сидеть! Команда русского вернула Хона на землю. Пес подкрадывался к одному из парней за соседним столиком, а тот следил за ним краем глаза и уже пускал слюну. Начинается. Значит, не в этот раз. Собака исчезла, разбавив тем самым ауру хозяина. Хону это понравилось. Примитивные, малые в большом. Отдельные, но неделимые. Причем решение было за псом. Он сам себя привязал. Разделить их может только смерть. Аура русского. Мухон сомневался в национальной принадлежности. Очень уж внешность нетипична. Но то не суть. Энергетическая оболочка сияла, как пожар в ночи. Силовые нити, или скорее канаты, переплетались в совершенно невообразимом сочетании, тесно контактируя с линией реальности. А последняя уходила в такие дали, что задумываться об этом не имело никакого смысла. Хон и не стал. Он должен, а отец учил его, что долги нужно отдавать. Первым делом он перерезал две красные нити. Они были чужими. Потеряв привязку, нити растворились. Реакция последовала сразу. Русский подозрительно заозирался. Затем Хон распутал связку, состоящую из силы духа, жизненной энергии и потока сознания создал для них отдельные каналы и только потом подключил их к линии реальности. Пара манипуляций с ранением — и все, работа завершена. Аура была идеальна. Полюбоваться не получилось. Пускающий слюни парень быстро преобразился и дернулся в их сторону. Это все, что он успел сделать, прежде чем рухнуть на пол. Несмотря на весь свой опыт, он не сразу понял, что произошло, Поза русского изменилась, его руки были под столом, хотя секунду назад они находились в поле зрения. Но разве можно так двигаться? А как же мышцы? Это как минимум разрыв связок. Хотя... Хон понял, в чем ошибся. Не было движения воздуха. При таком рывке обязательно возникнет ветер. Слабый, но будет. Значит, он двигался не в пространстве, а сквозь него. Телепортировался. Все эти мысли пролетели за пару секунд. В следующем мгновении преобразился второй и, недолго думая, набросился на мертвого приятеля. Хон успел заметить причину его смерти. Аккуратный прокол сочленения черепа. Изящно. Однако мы засиделись.